Тиберж, хотя и старший меня всего тремя годами, был юношей зрелого ума и строгих правил. Ко мне питал он исключительно нежные чувства. Вид столь красивой девицы, как мадемуазель Манон, мое рвение сопровождать и старание отделаться от него возбудили в нем некоторые подозрения. Он не посмел вернуться в гостиницу, где оставил нас, боясь явиться не явиться некстати, но решил дожидаться моего прихода у меня дома, где я и застал его, хотя было уже 10 часов вечера. Его присутствие меня немало огорчило. Ему ничего не стоило обнаружить мое смущение. Уверен, откровенно обратился он ко мне, что вы замышляете нечто, что желаете скрыть от меня. Вижу то по вашему лицу. Я отвечал довольно резко, что не обязан отдавать ему отчет в каждом моем шаге. «Согласен», — возразил он, — но вы всегда относились ко мне как к другу, а это предполагает некоторое доверие и откровенность с вашей стороны. Он так настойчиво стал убеждать меня поделиться с ним моей тайной, что, будучи всегда с ним прямодушен, я и теперь всецело доверил ему свое страстное увлечение. Он принял мой рассказ с нескрываемым недовольством, повергшим меня в трепет. Особенно раскаивался я в болтливости, с какой расписал ему весь план нашего бегства. Он заявил, что питает ко мне слишком преданную дружбу, чтобы не воспротивиться этой затее всеми силами, что представит мне сначала все доводы, могущие меня остановить, но что, ежели я не откажусь и после этого от своего несчастного решения, он предупредит о том лиц, которые могут пресечь его в корне. Засим обратился он ко мне, со строгой речью, длившейся более четверти часа и закончившейся новой угрозой донести на меня, если я не дам ему слова, поступать более разумно и осмотрительно. Я был в отчаянии, что выдал себя так некстати. Но так как за последние два 3 часа любовь крайне изощрила мой ум, я умолчал о том, что выполнение плана назначено на следующее утро, и решил при помощи уловки обойти затруднение. «Тиберш», — сказал я, — До сих пор считал я вас за друга и хотел испытать вас своим доверием. Я действительно влюблен, я не обманул вас, но бегство не такой шаг, чтобы решиться на него необдуманно. Зайдите завтра за мной в девять утра, я постараюсь познакомить вас с моей возлюбленной, и судите тогда сами, достойна ли она моего решения». Он покинул меня с бесконечными уверениями в своей дружбе.